Глава двадцать четвертая. «Да ты издеваешься, что ли?» Шипел сидящий рядом на мокрой гранитной плите клетки огненный аватар психа. «Я битый час тебе толдычу. Нельзя воду там хлебать до срока». «А то я не знаю». Вяло огрызнулся я, закончив отхаркивать из легких проникшую туда воду. «Стараюсь сколько могу. Но, млять это долбанное ни нифига не приходит». — Потому что торопишься слишком, а нужно плавно, размеренно, текуче, как сама вода. — Куда уж плавнее-то, я эту стойку дурацкую пять раз воспроизвел, двигаясь тише черепахи. — Не надо пять, нужно один, но правильно. — Эх, я б показал, конечно, но, сам понимаешь, огонь и вода стихии несовместимые, нельзя мне в омут. — Так нахрена ж ты мне насоветовал этот долбаный вомут силы брать? потому что обычные занятия на арене теперь для тебя уже малоэффективны. Для прогресса нужны тренировки в непривычной среде. И глубоководье с его давлением и сопротивлением сейчас для тебя самое то, что надо. Чё, передохнул? Та давай обратно снова ныряй. да хоть еще минутку отдышаться изверг. Сдохну ведь к хренам от такого тренинга. Исключено. Ты находишься в личном хранилище, и оно не позволит умереть своему игроку. Садисты вы, блин, оба с хранилищем. Один зараза меня любит, понимает и даже облизывает. И мне, кстати, нужно срочно навестить Пита, чтобы проверить, как он там в загоне поживает. Не надо тебе никуда. Я уже глянул в загон, пока ты купался. Нормально у него там все. Не-не-не. Извини, псих, я тебя, конечно, уважаю, но Пит мой. И забота о заразе мой долг. Как -а... хорош мне тут зубы заговаривать. Ишь, разболтался. «Раз языком чесать так можешь, значит, уже на все сто оклемался. Раз так, то делаем глубокий вдох и вперед!» «Нет, пост...» Бр -бр -бр -бр. В очередной раз, не дожидаясь моего согласия, псих щелкнул пальцами возле ячейки с порталом в омут, и, вырвавшаяся оттуда черная воронка, мгновенно засосала мою несчастную мокрую тушку Обратно наилистое дно кошмарной техники. Омут силы. Среднее сознание, Тело. Описание техники, образующиеся после слияния со стихией воды за ушами игрока жаберной щели, позволяют ему дышать под водой, как рыба. Время действия техники ограничено резервом маны. Одна стойка забирает за один вдох 64 единицы маны. Вторая стойка забирает за один вдох 32 единицы маны. Третья стойка забирает за один вдох 16 единиц маны. Четвертая стойка забирает за один вдох 8 единиц маны. Пятая стойка забирает за один вдох 4 единицы маны. Шестая стойка забирает за один вдох 2 единицы маны. Такт, конечно, техника офигительная, позволяющая даже на первой освоенной стойке Совершите аж два рыбьих вздоха под водой. После первого вздоха мой текущий резерв маны в 120 единиц, разумеется, тут же пустел больше, чем наполовину. Но за время до следующего вдоха он частично восстановится за счет переработанной в ману живы. И маны в нем накапливалось достаточно на еще один подводный вдох. С освоением же следующих стоек расход маны за вздох, как следовало из описания техники, сокращался в геометрической прогрессии. И добравшись до шестой стойки, я фактически мог уже дышать на глубоководье вообще без ограничений. Потому как две единицы маны за вдох — это вообще ни о чем. Потраченная на вдох мана при таком раскладе восстанавливалась в резерве в разы быстрее следующего вдоха. Но все это здорово оказывалось, увы, лишь в теории. Воспроизвести даже первую стойку техники омут-силы глубоко под водой оказалось тем еще геморроем. Нужно было одновременно совершить разными частями тела серию движений. Малейшая неточность в исполнении любого из которых тут же ставила жирный крест на попытке слияния с водной стихией. Вначале, разумеется, я отработал первую стойку на арене под надзором психа. Итак, у меня, со слов наставника, все вполне годно получилось уже на третьей попытке. После десятой же на арене я наблатыкался исполнять первую стойку омута идеально. Но то, что без проблем удалось проделать в привычной воздушной атмосфере, оказалось адски трудно повторить под водой, когда любое движение имело побочный эффект грибка. Одновременное совершение целой серии разнообразных движений Образовывало вокруг тела настоящий водоворот, воздействие которого сносило тело с места и губило стойку. И так из раза в раз. Я пытался воспроизвести стойку быстро, медленно, очень медленно, но результат каждый раз выходил один и тот же. Слияние с водной стихией не происходило. Запас кислорода в моих легких заканчивался, я захлебывался и тут же оказывался на полу клетки. отрыгивая потоки воды и слушая опостылившую нудятину, недовольного очередной моей промашкой, психа. <звук> От души обматерив психа и связавшую меня с ним судьбу злодейку, я постарался занять в зыбком или дна устойчивое положение. Провалившись практически по колено, мне худо-бедно удалось это сделать, я замер, собираясь силами для очередной попытки. «Медленно!» — раздался в голове голос психа. «Ну вот, и здесь уже тоже гад достал, хотя плакался что-то там про свою гидрофобию». Бу -бу -бу -бу -бу. возмутился я. «Я тоже рад, что у меня хватило решимости на этот шаг», — хмыкнул несносный тип. «Все, Денис, не отвлекайся. Давай начинай. Только медленно!» Я встал. с черепашьей скоростью одновременно разводить причудливо загнутые руки в стороны и поворачивать вокруг оси корпус, приседая на опорной левой ноге, правую же задирая коленом к подбородку. Поначалу все выходило идеально, но примерно на середине движения чертово завихрение в воде дали о себе знать. Мой корпус предательски качнуло, и очередная попытка сотворения стойки провалилась как и десятки, если не сотни предыдущих. «Не, так это бесполезно», — вынес тут же неутешительный вердикт псих. «Буль-буль-буль», — буль. закивал я. «Я, кажется, понял, в чем твоя проблема», — продолжил псих. И сковывает движение ног». Я молча закатил глаза, всем своим насупленным видом демонстрируя умнику, что, думаю... о его выдающихся дедуктивных способностях. «Раз так, то замедление отменяется», продолжал отжигать аналитик в моей голове. Меня аж распирало от желания воскликнуть. «Да ладно!» Но по понятным причинам пришлось промолчать. «Сейчас попробуй создать стойку максимально быстро». А то я не пытался. В очередной раз, не сдержавшись, возмутился я. Увы, получилось, разумеется, снова лишь нейтральная буль-буль-буль. «Но прежде чем начнешь движение, подпрыгни так высоко, как сможешь», — огорошил неожиданным требованием наставник. «Ты ведь плавать умеешь, Денис? Вот и поднимись надылом хотя бы на метр, и сразу же резко строй стойку. А поворот вместо опорной ноги. Делай махом разведенных рук. Давай, пробуем». Оттолкнувшись от илистого дна, я попытался проделать все так, как сказал псих. Но с первого раза у меня, разумеется, ничего не получилось. «Попробуй еще. Вышло почти идеально». Азартно подбодрил меня псих. «Попробовал. Снова облом. Еще, еще, еще». После пятой попытки у меня в груди начал стремительно разгораться пожар от катастрофической нехватки кислорода. Виски чудовищно заломило от избыточного давления. Темно-зеленая муть омута окрасилась кровавым туманом, застилающим мой взор. В голове же злым набатом звучал стальной хрип психа. — Еще! В тот раз у тебя почти уже получилось. Не сдавайся, Денис, еще! Ну же, давай! Пондавшись внушению наставника, я не понял даже как, в очередной раз оттолкнувшись от вязкого ила, поднялся на метр над дном и... Даже находясь уже на грани потери сознания, вымуштрованная бесконечными повторениями тела, на автомате совершила очередную попытку построения первой стойки. Затылок резануло вспышкой боли. и я совершил, наконец, вожделенный глоток воздуха. По привычке собрался тут же сплевывать воду, но на этот раз в этом не возникло необходимости. Окружающая меня кровавая мгла рассеялась. я с изумлением обнаружил, что до сих пор пребываю на дне. Более того, темно-зеленая окружающая меня муть стала вдруг прозрачной, как бутылочное стекло. Я смог разглядеть туман взбаламученного ила под ногами, какие-то водоросли, например, на трехметровом отдалении на дне, и даже мелькнувшую на пределе видимости чешую какой-то рыбины. «Я таки сделал это!» «Освоил первую стойку омута силы!» И прошел слияние с водной стихией. «Молодчина, Денис!» Прилетела заслуженная похвала и от довольного моим прорывом психа. В легких снова начал разгораться жар. Заломило виски, и я замирающим сердцем решился снова вздохнуть. И лишь после того, как вместо окружающей воды легкие наполнились жительным кислородом, я окончательно уверовал, что справился с труднейшей задачей. «Вторую стойку омута помнишь?» «Так, чё стоишь? Давай! Время попусту не ведём. Движение отрабатываем!» «Буль-буль-буль!» — буль. возмутился я в ответ. «Ничего не знаю!» — припечатал мгновенно, утративший благодушие, садист-наставник. «Пока вторую стойку омута не освоишь, я тебе шестую берса не открою!» «Буль-буль-буль!» — буль. возвал я отчаянно к справедливости. Потому что доводить до ума ее будешь здесь, под водой. А всего на двух вздохах, уж поверь, сделать это будет нереально. Подтверждение ультиматума психа, в легких у меня снова начал разгораться пожар. Организм требовал очередную порцию живительного кислорода. Но, увы, чересчур затратная первая ступень омута силы уже выдала из моего резерва почти всю ману.